Глава четвертая «Они идут сюда!» Баллон чуть не подавился хлебом, когда Озгут встревоженно прошипел эти слова. Схватив кубок с медовухой, он сделал пару больших глотков, чтобы запить вставший в горле комок хлеба, а затем взглянул в зал и увидел неспешно идущих вдоль столов леди Эмили и леди Мюри. Дамы были еще далеко, и, казалось бы, вполне могли куда-нибудь свернуть по дороге. Но о том, что они направляются именно к кузенам, свидетельствовал решительный взгляд жены Реджинальда, устремленной на Баллана. «Сядь прямо», — сказал Озгут, — «и пригладь волосы». «О, Господи, что же нам делать?» Баллон закатил глаза. «Я думал, ты знаток женского пола. Перестань задавать глупые вопросы. И не паникуй, они идут не к тебе, а ко мне. Леди Мюри решила поговорить со мной». «Поэтому я и всполошился», — заявил Озгут. «Ты же не привык разговаривать с женщинами. Да и с мужчинами ты не слишком общителен. Светская беседа — не твой конек». «Я просто стоический и немногословный», — пробормотал Балан. «Стоицизм и немногословность жены тебе не завоют Прошу тебя, Балан, будь учтивым с дамами. Поговори с ними. Сделай пару комплиментов леди Мюрии или...» Озгуд осёкся, поскольку дамы были уже близко. Он повернулся к столу и сосредоточил внимание на своей тарелке. Озгуд сделал вид, что усердно ест и не замечает приближение дам. Удивлённый его поведением Балан покачал головой. Честно говоря, он растерялся и не знал, что делать. То ли последовать примеру кузена, то ли улыбнуться в знак приветствия. Балану повезло, что он был знаком с леди Эмили, женой Реджинальда. Хорошо, что именно она решила представить его леди Мюри. Это могло несколько сгладить неловкость. Баллон вдруг вспомнил разговор с леди Эмили в замке Рейнард в свой последний приезд туда. Реджинальд должен был явиться с молодой женой ко двору, и Эмили с волнением и нетерпением готовилась к этой поездке. Она мечтала обнять свою подругу Мюри. Балон был изумлен, узнав, что девушки дружат. Он много слышал о королевской крестнице по прозвищу Негодница и ее выходках. Но Эмили заверила его, что Мюри вовсе не такая вздорная, какой ее описывают недоброжелатели, и что Балуну следует познакомиться с ней, прежде чем судить о ее нраве. В то время Балан пропустил слова Эмили мимо ушей, но теперь понял, что жена Реджинальда была права. Мюри действительно не такова, какой ее все считают. Она всего лишь пыталась защититься от нападок зловредных придворных и придумала для этого особую тактику. Баллен, честно говоря, находил удивительным, что Мюри вообще выжила в жестокой холодной атмосфере королевского замка. Он догадывался, что ее спасла дружба с Эмили. Трудно было себе представить более добросердечную и чуткую женщину, чем жена Реджинальда. Баллен считал, что его другу крупно повезло с женой. «Доброе утро, милорд!» Баллен поднял глаза и увидел подошедших к столу дам. Он встал и отвесил поклон. Озгут оглянулся и сделал вид, что появление женщин несказанно удивило его. «Мюри, познакомься. Это Балан, лорд Гейнер, и его кузен Озгут», сказала Эмили. «А это джентльмены, леди Мюри сомердейл Балан снова отвесил неловкий поклон и что-то пробурчал. Озгут вскочил из-за стола, ткнув при этом как бы невзначай кузена в бок локтем. «Приятно познакомиться, леди!» — радостно воскликнул он. «Рад видеть вас обеих. С вами, леди Эмили, мы, конечно, уже знакомы, но нам вдвойне приятна эта встреча, потому что вы решили представить нам дивный цветок, расцветший в королевском замке». Баллон с изумлением уставился на кузена, решив, что тот спятил. Озгут впервые в его присутствии нес такую чепуху. «Рада, что доставила вам удовольствие, — Озгут рассмеялась Эмили. Мюри хотела прогуляться по саду, и я присоединилась к ней. «Но мы не можем найти Реджинальда, он должен был составить нам компанию». «Вон он идёт», — буркнул Баллон, глядя на высокого светловолосого мужчину, который быстрым шагом приближался к ним. «Да, это он», — сказала Эмили, пытаясь скрыть своё разочарование. То, что она явно огорчена появлением мужа, удивило Баллона. «Прости, любимая». Промолвил Реджинальд и, наклонившись, поцеловал ее в щеку. «Лорд Абернати хотел обсудить со мной один важный вопрос, и я потерял счет времени». «Все хорошо, дорогой», — сказала Эмили и поджала губы с недовольным видом. твоя жена только что сообщила нам, что надеялась прогуляться по саду с леди Мюри, но не смогла тебя найти», — объяснил Балан надеясь разрядить обстановку. «Правда». Реджинальд вдруг нахмурился и испытующе посмотрел на жену, «Эм, ну, вообще-то я как раз собирался сказать, что меня ждёт король. Он послал Роберта за мной, и я обещал немедленно прийти, но всё же сделал небольшой крюк, чтобы сообщить об этом тебе, дорогая». «Ох!» — воскликнула Эмили, и её лицо просияло от радости. Она взглянула на мужа с таким выражением лица, как будто он только что сделал нечто гениальное. Всё её недовольство вдруг испарилось. «Ничего, дорогой». «Я уверена, что лорд Гейнер и Озгуд согласятся сопровождать нас на прогулке». «Разумеется, для нас это было бы честью!» поспешно сказал Озгуд глубоким проникновенным голосом. Балан снова с изумлением посмотрел на кузена, не понимая, что с ним происходит. «Вот видишь, нас согласились сопровождать отважные воины. Все будет хорошо», сказала Эмили, похлопав мужа по руке. «Не сомневаюсь», пробормотал Реджинальд, и, прищурившись, еще раз внимательно взглянул на жену. Затем его взгляд скользнул по Мюри и остановился на Баллоне. Заметив, что Реджинальд вопросительно приподнял бровь, Баллон слегка пожал плечами. Он, наконец, догадался, что леди Эмили пыталась помочь леди Мюри провести немного времени с мужчиной извещего сна. Однако Баллон не стал ничего объяснять Реджинальду, решив, что поговорить с ним позже. «Ну что ж», — произнес Реджинальд. «Мне пора. Приятной прогулки!» Он наклонился, чтобы поцеловать жену, и при этом шепнул ей что-то на ухо. Эмили нахмурилась, услышав его слова. Реджинальд выпрямился, отвесил легкий поклон и удалился. «Что ж, джентльмены, идемте на прогулку!» — весело промолвила леди Эмили. Прежде чем ей успели ответить, она шагнула вперед, крепко сжала руку Озгуда и повела его через зал. Мюри застенчиво улыбнулась Балану, и он предложил ей руку. Молодые люди последовали за Эмили и Озгудом. Покинув замок, они направились в королевские сады. Шедшие в паре шагов впереди Эмили и Озгуд постоянно с тревогой оглядывались на своих спутников. Удивительно, что они при этом не споткнулись. Мюри казалось, что Эмили и Озгуд не смотрят себе под ноги и не замечают, куда идут. У Эмили было обеспокоенное выражение лица, А Озгут все время поднимал брови и бросал на Балана многозначительные взгляды, которых Мюри, к счастью, не замечала. Балан никак не мог взять в толк, чего от него хочет кузен. Возможно, он пытался подбодрить его. К сожалению, Балан еще раз убедился, что не умеет вести себя с женщинами. Он не мог придумать тему для разговора с Мюри. Она как будто заворожила его. Каждый раз, когда Балан смотрел в ее сторону, Его внимание притягивали к себе губы девушки, и он вспоминал поцелуй, которым они обменялись прошлой ночью. Мысли Баллана путались. Какая уж тут беседа на светские темы. Видимо, Озгут зря возлагал на него какие-то надежды. Очевидно, решив прийти на помощь балану Эмили и Озгут остановились и подождали своих спутников, а потом присоединились к ним. Эмили зашагала рядом с подругой, а Озгут рядом с кузеном. Балан не удивился, когда Озгут ткнул его локтем в бок, надеясь заставить заговорить. Он уже хотел дать кузену хороший подзатыльник в ответ, но тут внезапно заговорила Эмили. «Сегодня выдался удивительно погожий денёк», — весело сказала она. «Солнечный, но не слишком жаркий». «Вы правы», — согласился Озгут. «Денёк по-настоящему летний. Главное, не слишком прохладный. Я терпеть не могу холодные зимние ветры. Кстати, Балан тоже». Добавил он. «Мюри, как и вы, не любит зиму. Ее любимое время года — осень. Она обожает яркие осенние краски», — сказала Эмили и ненадолго замолчала. Покусывая губу, она внезапно остановилась и, просияв, добавила. «Балан, я рассказала Мюри о вашей сестре Джулиане. Ей ведь десять лет, не так ли?» «Да, десять», — ответил Балан. Эмили слегка нахмурилась, услышав столь лаконичный ответ. «Надеюсь, у нее все хорошо?» – спросила она. «Да». Снова односложно ответил Балан, а затем хмыкнул и повернулся к Озгуду, который снова толкнул его локтем в бок. Озгуд, в свою очередь, бросил на кузена сердитый взгляд и быстро заговорил, чтобы поддержать разговор. Джулиана чувствует себя хорошо. Конечно, она скучает по отцу, но Балан делает все возможное, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после его кончины. Балан приподнял бровь, услышав столь откровенную ложь. К его большому огорчению их отец винил Джулиану в смерти любимой жены во время родов и так и не простил дочери мнимую вину. Он не был жесток к девочке, но, по сути, игнорировал ее всю жизнь, отдав на попечение слуг. Джулиана вряд ли скучала по человеку, которого плохо знала и с которым почти не общалась, и, конечно же, не чувствовала никакой опустошенности после его смерти. Однако слова Озгуда, по-видимому, тронули Мюри. Она улыбнулась Балану и прошептала. «Это великодушно с вашей стороны, милорд. Я уверена, сестра ценит ваши усилия. Если бы у меня был старший брат, который взял бы на себя заботу обо мне после смерти родителей, я была бы всем сердцем благодарна ему». Мюри было всего десять лет, когда она осиротела и переехала в королевский замок, объяснила Эмили. Балан кивнул, и поймал Озгуда за локоть, когда тот снова хотел пкнуть его в бок Видя, что дамы заметили это, он бросил на кузена предостерегающий взгляд и сказал «Осторожнее, кузен, здесь скользко, ты можешь оступиться». Озгуд с недовольным видом скривил губы. «Должно быть, вам было нелегко, леди Мюри. Двор не самое благоприятное место для воспитания юных девушек», — заметил он. Мюри почувствовала себя неловко и промолчала. «Ей было трудно», — ответила за нее Эмили. Девочки, воспитывавшиеся при дворе, завидовали Мюри из-за того, что король уделяет своей крестнице больше внимания, чем им, и были очень жестоки с ней. Балану в юности пришлось пережить нечто подобное, сочувственно хмыкнув, сообщил Озгут. «Нас отправили обучаться боевому искусству в замок лорда Стратклифа, и тот проникся симпатией к Балану. Заметив его благосклонность, Другие мальчики возненавидели Балана и постоянно затевали с ним драки. Балан бросил на кузена хмурый взгляд. Он считал, что это была давняя история, и не стоило о ней упоминать. Невзгоды закалили его характер, сделали сильным воином. Балан был благодарен судьбе за то, что не вырос неженкой Но тут Мюри легонько сжала его руку там, где лежала ее ладонь, и одарила Балана застенчивой улыбкой. И Балан растаял. «Без сомнения, вы слышали о решении короля выдать Мюри замуж?» Внезапно произнесла Эмили, повергнув подругу в ужас. Его Величество разрешил ей самой выбрать мужа. Но это будет очень непросто сделать. «Да», — с готовностью согласился Озгут. «Балану тоже пора жениться. И ему, как и Мюри, предстоит сделать очень непростой выбор». Балан чуть не застонал от досады. «Эта парочка скоро начнет сводить их не намеками, а открытым текстом». Еще немного, и они, пожалуй, сосватают Балана и Мюри, которые сгорали от смущения и готовы были провалиться сквозь землю. К счастью или, возможно, к несчастью, этого не произошло. Впереди на тропинку вышли Малкулинус и его сестра Лауда. Балан сразу узнал их. Судя по раскрасневшемуся лицу Лауды и тяжелому дыханию Малкулинуса, Можно было предположить, что эта парочка только что бежала по аллее, чтобы опередить Мюри и Балана, а потом вышла на тропинку и направилась им на с наигранно-беспечным видом. «О, какая неожиданная встреча!» Леди Мюри, леди Эмили поприветствовала их Лауда, широко улыбаясь. «Рада видеть вас!» На Балана и Озгуда брат и сестра демонстративно не обращали внимания. «Я тоже рад» провормотал Малкулинус, все еще задыхаясь от быстрого бега. «Этому парню давно уже пора серьезно заняться боевой подготовкой», с отвращением глядя на соперника, подумал Балан. «Верховая езда и упражнения с мечом быстро приведут его в форму». Но вряд ли Малкулинус прислушался бы к подобным советам. Балан случайно узнал, что его отец, лорд Олдос, в течение многих лет выплачивал откупной налог, позволявший Малкулинусу не служить в армии. Если бы Малкулинуса взяли на войну, он был бы повержен в первом же бою, хотя едва ли этого труса призвали бы под королевские знамена. «Мы только хотели узнать, как прошла ваша ночь, леди Мюри. Приснился ли вам суженый?» Востановив наконец дыхание, спросил Малкулинус и бросил на на торжествующий взгляд. У Балана от злости желваки заходили на скулах. У него возникло ощущение, что это парочка... Придумала хитроумный способ внушить Мюри, что это не был вещи сон, не раскрывая при этом своего участия в деле. Баллон напрягся, готовясь ударить малкулинуса кулаком по голове, но тут заговорила Мюри. «Нет, милорд, к сожалению, этой ночью я вообще не видела снов». Ее слова изумели не только малкулинуса и Лауду, но и самого Баллона. Судя по выражению лица Озгуда, он тоже был ошеломлен услышанным и только леди Эмили никак не отреагировала на заявление подруги. «Все эти приметы всего лишь глупые суеверие», — с улыбкой сказала она. «Я... вы...» — пролепетал Малкулинус и замолчал, уставившись на нее в растерянности. Похоже, его план трещал по швам. Мюри отрицала, что ей что-то снилось. На это Малкулинус и его сестра явно не рассчитывали. «Вы уверены, что никого не видели во сне?» Нахмурившись, спросила Лауда. Судя по выражению ее лица, она готова была вцепиться Мюри в горло, чтобы вытрясти из нее нужный ответ. Однако они были не одни, и Лауда ничего не могла поделать. Мюри покачала головой. «Совершенно уверенно», — заявила она. «А вам, Лауда, кто-то приснился?» Лауда застыла, а затем внезапно ее лицо просветлело. «Да, приснился. Правда?» «С интересом спросила Эмили. И кто же это был?» «Я видела во сне незнакомца. Высокого, светловолосого и красивого», ответила Лауда и внимательно посмотрела на Мюри. «Поэтому не сомневалась, что и вам кто-нибудь приснился». Судя по всему, Лауда пыталась добиться от Мюри признания, что она тоже видела вещи сон. Но Мюри лишь виновато покачала головой. Простите, леди Лауда, возможно, мне нужно было съесть больше тухлого мяса. Лауда глубоко вздохнула, нахмурилась и пробормотала. Может быть. Ну что ж, весело сказала Эмили. Мы вышли на прогулку, пользуясь тем, что сегодня хорошая погода, и думаю, нам следует ее продолжить. Мы присоединимся к вам, поспешно заявила Лауда с вымученной улыбкой. Эмили с раздражением посмотрела на нее но не стала возражать, не желая показаться невежливой. Чтобы как-то исправить ситуацию, она вцепилась в руку Малкулинуса. «Как хорошо, что я, воспользовавшись случаем, могу задать пару вопросов лорду Малкулинусу. Я давно хочу спросить вас, как вы относитесь к... французам?» промолвила Эмили, решительно увлекая его за собой по тропинке подальше от Мюри и Балана. Лауда хмуро посмотрела вслед брату и открыла было рот, чтобы что-то сказать, Но тут Озгут внезапно взял ее за руку и стал подталкивать вперед. «Я буду вашим спутником на прогулке, леди Лауда. Мне сегодня как никогда везет. За один день я встретил трех красавиц». Балан едва сдержался, чтобы не рассмеяться, глядя вслед кузену и Лауде. «Ну что ж», — пробормотал он, поворачиваясь к Мюри. «Пойдемте». Мюри молча кивнула и позволила взять себя за руку. Они двинулись дальше, но она плохо соображала. В голове у нее царил сумбур. Это Эмили, узнав подробности сна, посоветовала подруге не признаваться, что прошлой ночью ей кто-то снился. Мюри была благодарна Эмили за хороший совет. Ей не хотелось делиться своим секретом ни с Сесиль, ни с кем-нибудь другим. Мюри с удивлением обнаружила, что ей не составило большого труда солгать Лауди и Малкулинусу. В любом случае, она бы ни за что не призналась Балану, что именно он явился ей сегодня ночью во сне. Одно дело, когда об этом узнала Эмили, и совсем другое, если бы об этом услышал мужчина, который так сладко целовал и нежно ласкал ее. Кроме того, Мюри хотелось проверить, сбудется ли ее сон. Если она выйдет замуж за Балана, значит, так было предначертано судьбой. Выдавив из себя улыбку, она взглянула на спутника. Мюри хотелось, чтобы он нарушил молчание, воцарившееся после того, как Эмили и Озгут ушли по тропинке вперед вместе с Олдасами. Она пыталась придумать, что бы такое сказать Балану, чтобы вовлечь его в разговор, но последние несколько лет Мюри старалась избегать общения со всеми, кроме Эмили. Она отвоевывала свободу у королевы, добившись, чтобы ей разрешили одной, без сопровождающих, бродить по саду и замку. Следуя советам подруги, она достигла цели — но лишилась навыков общения с людьми. И вот теперь Мюри ломала голову, как ей завязать и поддержать разговор. К сожалению, Баллан оказался таким же малообщительным, как и она. Однако Мюри во что бы то ни стало, нужно было лучше узнать этого человека и понять, подойдет ли он для совместной жизни. Наконец, она придумала тему для разговора. «Эмили сказала, что вы дружите с Реджинальдом. Это так?» — спросила Мюри. «Да». Она ждала, что Балан ещё что-то добавит, расскажет ей о дружбе с мужем Эмили. Но он молчал, словно воды в рот набрал. Нахмурившись, она спросила. «Вы с ним давно знакомы?» «Да». Столь лаконичный ответ не понравился Мери. Прикусив губу, она немного подождала, но Балан и не думал развлекать её разговором. «Да, он был не слишком-то любезен». «Эмили говорит, вы сражались за короля?» «Да». «Во Франции?» «Да». «В битвах при Кресе процедила она сквозь зубы. «Да». Мюри, наконец, раздраженно повернулась к спутнику. «А вы вообще-то умеете разговаривать, милорд? Если умеете, то я просила бы вас о любезности помочь мне поддерживать беседу. Одной мне это не под силу». «Да, я умею разговаривать», — ответил Балон и снова замолчал. Мюри показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Этот человек произнес целых четыре слова. «Господи, откуда берутся такие остолопы?» Подумала она, чувствуя, как ее сердце сжимается от разочарования. «Просто с мужчинами мне разговаривать легче, чем с женщинами», — продолжал Балан. «Большую часть своего времени я провожу в мужской компании». Это объяснение помогло Мире успокоиться и... Ей понравилось, что Балан готов был признать свои недостатки. Многие мужчины, в том числе и король, не любили этого делать. С женщинами всегда нелегко общаться. Это доставляет массу хлопот. Женщины слишком эмоциональные создания. Порой кажется, что им не недостает элементарного здравого смысла, которым Бог наделил мужчин. Они постоянно обижаются. «Что?» Придя в смятение, выдохнула Мюри. «Видите, я вас обидел». «Обидел?» Да вы меня оскорбили, милорд», — возмутилась Мюри. «Вы только что заявили, что женщины слишком глупы, чтобы с ними разговаривать». «Нет, вы меня неправильно поняли», — поспешно возразил Балан. «Должно быть, это потому, что я лишена здравого смысла, которым Бог наделил мужчин», — съязвила она. «Я хочу, чтобы вы знали, что у женщин столько же здравого смысла, сколько и у мужчин. Даже больше!» «О, да», — начал было Балан, — «но Мюри перебила его. Это так». «Уверяю вас, я не менее умна, чем мужчины». «Не сомневаюсь в этом», — пробормотал Балон, недоумевая, почему она так горячится. «Не надо относиться ко мне покровительственно, милорд», — отрезала Мюри. «По части ума я ни в чем не уступаю мужчинам и докажу это. Мы устроим интеллектуальный поединок, и вы поймете, что женщины так же умны, как и мужчины», — с вызовом произнесла она. «Интеллектуальный поединок?» — удивленно переспросил Балон. Мюри прикусила губу и через пару секунд призналась. «Пока не знаю. Но я что-нибудь придумаю, и тогда сообщу вам». Не зная, что еще сказать этому человеку, Мюри повернулась и догнала Эмили. «Здесь слишком прохладно, Эмили», — сказала она подруге. «Думаю, будет лучше, если я вернусь в замок». «Мне тоже пора», — заявила Эмили. «И нам с братом», — промолвила Лауда, который порядком надоел Озгут. Она жестом велела брату следовать за ней, и вся компания направилась обратно. «Лорд Гейнер тоже решил вернуться?» С интересом спросил Малкуленус, подходя ближе к Мюри. «Понятия не имею», — ответила Мюри. «Вот как?» — произнесла Лауда, вступая в разговор, и снова задала надоевший Мюри вопрос. «Вы уверены, что вам ничего не снилось сегодня ночью?» «Я уже несколько раз отвечала на ваш вопрос, леди Лауда», — раздраженно заметила Мюри. «Повторяю». Я абсолютно уверена. «Простите, что я так настойчиво расспрашиваю вас. Дело в том, что мне до сих пор нехорошо. Мы обе ели тухлое мясо, но тем не менее сон приснился только мне. Я чувствую себя виноватой перед вами, ведь это я уговорила вас съесть эту гадость», сказала она и добавила. «А сейчас еще выясняется, что из-за нее сон может и не сбыться. То есть сбыться, но наоборот». Мюри остановилась и резко повернулась к леди Олдос. «Что вы имеете в виду? Как это наоборот?» «Одна дама слышала, — с наигранным огорчением ответила Лауда, — о нашем эксперименте прошлой ночью и заявила, что мы неправильно истолковали поверье. По ее словам, девушка во сне увидит суженого, если будет поститься весь день накануне, а если она съест на ночь тухлое мясо...» что ей приснится мужчина, за которого она, наоборот, никогда не выйдет замуж. «Что?» Мюрис с ужасом уставилась на Лауду. «Да, дело обстоит именно так», — с притворной грустью сказала Лауда. «Поэтому, я думаю, не имеет значения, что вам никто не приснился. Но, как выясняется, есть тухлое мясо было пустой затеей». «Что-то я не припомню таких подробностей старинного поверья». С сомнением промолвила Эммили, хмурой глядя на леди Олдос. «Вещий сон, в котором девушке снится мужчина, за которого она никогда не выйдет замуж? Это просто абсурд». «Я тоже так думаю», — согласилась Слауда, «Но я вообще-то сразу сказала, что не слышала, чтобы кто-то упоминал при мне тухлое мясо. А вы заявили, что у вас в памяти остались смутные воспоминания о таком ритуале. Дама, с которой я говорила, в отличие от нас с вами, по-видимому, хорошо знала это поверье. Она была убеждена, что излагает его правильно во всех деталях, Лауда с улыбкой махнула рукой. «В любом случае, это не имеет большого значения». Мюри, так никто и не приснился, и она, слава богу, не заболела, отведав тухлого мяса. Эмили тяжело вздохнула, бросив тревожный взгляд в сторону подруги. Когда они вошли под своды замка, Эмили воскликнула с притворной радостью. «О, наконец-то мы пришли! Я хочу, Мюри, чтобы ты поднялась со мной в мою комнату. У меня есть для тебя подарок». «Хорошо». Согласилась Мюри, несмотря на то, что подруга уже вручила ей подарок, который привезла. Она поняла, что Эмили хочет поговорить с ней наедине. К тому же Мюри была рада любому предлогу, чтобы сбежать от Лауды и Малкулинуса. Ей нужно было все обдумать. Она находилась в полном смятении. Ей приснился баллон и его страстный поцелуй, и Мюри решила, что этот мужчина должен стать ее мужем. Но потом он отпустил высокомерное замечание – о том, что женщины излишне эмоциональны и лишены здравого смысла. Мюри была раздосадована, но не настолько, чтобы сразу поставить крест на балани и отказаться от своей мечты стать его женой. Попрощавшись с Олдасами, Эмили взяла подругу за руку и повела ее к лестнице. Всю дорогу Мюри ловила на себе обеспокоенные и в то же время любопытные взгляды Эмили. «Я так понимаю, прогулка не задалась?» Наконец, не выдержав, спросила Эмили. Разговора не получилось. «Если бы только это», — ответила Мюри. «Сначала Балан вообще не желал говорить со мной. Он молчал, как рыба. А когда я стала расспрашивать его о причинах такой сдержанности, заявил, что ему нечасто доводилось общаться с женщинами и что разговоры с ними не стоят тех усилий, которые приходится на них тратить. Женщины, по его словам, слишком эмоциональные создания, которые, к тому же, в отличие от мужчин, не наделены силой и интеллектом». «Что?» — изумлённо спросила Эмили. Но лорд Гейнер не раз беседовал со мной во время своего визита к нам в замок. «Ну что ж, возможно, ты исключение из правил с досадой промолвила Мюри. Они молча поднялись по лестнице. «Нет, я не верю, что Балан мог такое наговорить тебе», — наконец снова сказала Эмили. «Должно быть, ты неправильно его поняла». «Я всё правильно поняла», — заверила её Мюри. Эмили покачала головой. «Тогда он, наверное, просто решил подразнить тебя», — сказала она. И, видя, что Мюри не собирается спорить с ней, продолжила. «Не обращай внимания на все эти суеверия. И особенно на слова Лауды о том, что мужчина, который приснился тебе после того, как ты съела тухлое мясо, никогда не станет твоим мужем. Все это вздор». «Но если ты считаешь поверье бессмысленным вздором, зачем познакомила меня с Баланом после того, как узнала, что он мне приснился?» — спросила Мюри. «Потому что я знакома с ним». И когда ты упомянула о нем, поняла, что Балан был бы тебе хорошим мужем. Он благородный, добрый человек, и ему пришло время жениться. Замку Гейнер нужна хозяйка с большим состоянием, чтобы возродить поместье к новой жизни. Суеверия тут ни при чем. Прислушайся ко мне, Мюри. Нельзя основывать столь важное решение на каких-то суевериях. Ты сама говорила, что плохо знаешь дворян, потенциальных женихов. А я знаю их хорошо и могу с полным правом утверждать, что Балан – один из лучших среди них, а, возможно, даже лучший. На мой взгляд, вы прекрасно подходите друг другу. Ты знаешь, что я люблю тебя как сестру, и не стала бы лгать». Мюри медленно выдохнула и упавшим голосом сообщила. «Я вызвала его на поединок». «Что?» – ужаснулась Эмили. «Не на мечах или на копьях нет?» – поспешно сказала Мюри. «Я вызвала его на интеллектуальный поединок». Эмили немного успокоилась. «И в чём же он будет заключаться?» «Пока не знаю», — честно призналась Мюри. «Я должна что-то придумать». «Хм...» «Что ж, думаю, интеллектуальный поединок — это именно то, что нужно. Эта затея даст вам повод снова встретиться и лучше узнать друг друга. Я помогу тебе что-нибудь придумать», — пообещала Эмили, и её лицо вновь приняло озабоченное выражение. «Но прошу тебя, поверь». Я действительно думаю, что Баллон просто дразнил тебя. Он всегда относился ко мне с величайшим уважением. У меня никогда не возникало ни малейшего подозрения, что лорд Гейнер — невысокого мнения о женщинах. «Я приму твои слова к сведению», — промолвила Мюри. Она была огорчена тем, что, возможно, неправильно истолковала старинное поверье, и сон, в котором она видела Баллона, означал, что он никогда не станет ее мужем. Мюри вдруг подумала о том, что в этой трудной ситуации... «Было бы неплохо посоветоваться с мудрым человеком и выяснить, есть ли в суевериях рациональное зерно». Самым мудрым при дворе Мюри считала Беккера. Но она не могла просто пойти к нему и задать интересующие ее вопросы. Это могло навести короля на мысль, что крестница считает помощника умнее него. Такие выводы оскорбили бы короля. Поэтому Мюри решила пойти к королю в то время, когда Беккер обычно находился рядом с ним, узнать, что они думают о суевериях, приметах и старинных поверьях. «Ты идешь?» — спросила Эмили, заметив, что подруга отстает, уйдя в свои мысли. Мюри подняла глаза и выдавила улыбку. Она приняла решение встретиться с королем и Беккером, но не хотела говорить об этом Эмили. Суеверия были единственным вопросом, по которому подруги не могли достичь согласия. Эмили часто читала Мюри нотации по этому поводу, но Мюри ничего не могла с собой поделать. В большом и пугающем мире ей нужны были хоть какие-то ориентиры. Еще в детстве Мюри поняла, что судьба суровая, госпожа. Но даже малая крупица народной мудрости может помочь, ободрить, спасти от беды. Все, что вселяет оптимизм, по ее мнению, было благом. Иногда какие-нибудь незамысловатые приметы Два черных дрозда на ветке или первая встреча с белой бабочкой летом давали ей надежду на то, что будущее принесет радость. «Да, я иду», — ответила Мюри и, подобрав юбки, поспешила за подругой. «Что ты ей наговорил?» — накинулся Озгут на кузена, как только остальные отошли подальше. «Не понимаю, о чем ты», — буркнул Балан. «Он сам не знал, каким образом все испортил». Балан хотел сказать, что не понимает женщин, что они кажутся ему более эмоциональными, более сложными, чем простые рассудительные мужчины, к общению с которыми он привык. Но, очевидно, Балан неудачно выразил свою мысль. По мнению Мюри, он намекал на то, что женщины примитивны и глупы. Как бы то ни было, но Балану не хотелось пересказывать Озгуду разговор с Мюри. «Неужели ты ее обидел неловким словом?» Не унимался Озгут. Она была явно расстроена и не могла дождаться, когда, наконец, эта злосчастная прогулка закончится. «Может быть, Мюри просто заметила, что погода портится?» — предположил Балан. Его беспокоила сейчас только одна мысль. Захочет ли она спокойно выслушать его оправдание? Балан готов был поклясться ей, что и не думал оскорблять или принижать женщин. Более того, Балан любил их... «Я знал, что ты потерпишь крах, как только дело дойдет до разговора один на один!» С отчаянием в голосе пробормотал Озгут. «Остается надеяться на чудо. То, что она видела тебя во сне, возможно, поможет Мюри забыть об этом недоразумении». Балон не ответил. Он и сам на это надеялся. «Сегодня вечером после праздника будут танцы». Балон рассеянно кивнул. Он совсем забыл, что сегодня день святой Агнессы, хотя все произошедшее накануне было связано именно с ним. Однако после неудачного разговора с Мюри у него всё вылетело из головы. «Может быть, нам стоит порепетировать, пока не настал вечер?» задумчиво произнёс Озгут. «Что порепетировать? Танцы?» встревожился Балан. «Да. Помнишь, чему нас учили, когда мы были ещё оруженосцами? Несмотря на все старания леди Стратклев научить тебя изящно двигаться под музыку, у тебя это плохо получалось. С тех пор я ни разу не видел, чтобы ты танцевал». Балан действительно с тех пор даже не пытался танцевать. У него не было никаких способностей к этому занятию. Он не любил светских развлечений и поэтому не приобрел соответствующих навыков. «Пойдем разучим несколько танцевальных движений», — предложил Озгут. «Нет, у меня есть дела поважнее», — раздраженно сказал Балан. «Нет ничего важнее, чем заполучить леди Мюрри в жены», — заявил кузен. «Если только, конечно, ты не хочешь жениться на леди Бриджиде. Возможно, ты воспалял к ней нежными чувствами». Балун вздохнул. «Ну хорошо, пойдем».